Андрей посмотрел на перфоратор. Если верить датчику, в магазине осталось еще четыре патрона. Вернув оружие серым, он взъерошил волосы и привалился к теплому боку автобуса. Слева в дверце оказались три отверстия от короткой очереди. Андрей задумчиво провел по ним пальцем и поднял голову к луне. Ощущения победы не было. 36 из 36-ти. "В трудом вы говорил Владимир. Это Мирзоев 401", добавил он, закидывая перфоратор на плечо. "Когда я служил, мирзаищу проходило полевые испытания. Удобное оружие", равнодушно отозвался Андрей. "Ваш инженер Мирзоев жил не напрасно". Серый Катя подбежала к стоящему за автобусом Volvo и открыла дверь. "Что там?" спросил он. Из салона вывалилось тело Голова, ударившись об асфальт, не сохранила формы. Усатый был нашпегован сталью не меньше, чем его автомобиль. Андрей не мог защитить всех, ему пришлось выбирать, и выбор был очевиден. У него в мозгу словно включился калькулятор, самый примитивный: сложить и вычесть, остальное ни к чему. Серый нужен, а его партизаны не очень. Екатерина от неё толку совсем никакого, но она нужна Серому. Андрею понадобилось 36 выстрелов, около 10 секунд. 36 человек уткнулись лицами в мох у обеих обочин. Невдалеке коптила тлеющим скатом зализанная «Тойота». Она шла первой, метрах в 50 от колонны, но здесь у поста они ее нагнали. Еще две машины с расстрелянным «Вольвом» в таком же виде, не оставляющим никаких надежд. «Мои друзья были солдатами». Тяжело произнёс Владимир. Смерть для солдата часть профессии. Это всё, что ты можешь о них сказать? тихо спросила Катя. И того много, ответил он, усаживаясь на обочину. Ты я тебя знала совсем другим, серый. Он лишь кивнул, уронил голову и поленился поднять. Серый, как ты можешь? Не вини его, сказал Андрей. Сколько у вас народу осталось? Немного. она впилась в глаза. Серый Малевич Африка, серый. Катя бросилась к Владимиру и встряхнула его за плечо. Тот медленно отклонился назад и рухнул в пыльную траву. Серый, шуметь не нужно, цыкнул Андрей, пульс пощупав. Да жив он жив, Екатерина торопливо расстегнула на сером куртку и ахнула. Во весь живот темнело сырое пятно. "Нож доставай", скомандовал Андрей. Не смей. Что не смей. Может, и тебя надо было не сметь. Сейчас бы уже в холодильнике лежало нож. Да, шепнула девушка, вынимая из рукава не женский тесак с пилой на тыльной стороне. Только он не совсем стерильный. Андрей вздохнул и задрал серую футболку. Чуть выше пупка оказалось небольшое отверстие, лихо припухшее, похоже на вздувшийся тирий. Дуля ушла внутрь и где-то там остановилась, порвав по пути всё, что возможно. Мы тебя довезём, Володя. Катерина беспомощно обернулась к севшему на сиденье автобусу. Довезём, довезём, потерпи, Ага. Ох, не хотел я этого. Серый и сам не хотел бы, а я уж подавно. Андрей взял у девушки нож и, чуть помертвев, полоснул себя по левому запястью. Рана мгновенно сошлась в рубец. выдвив по краям две алые капельки. Андрей выругался и сделал ещё один разрез, глубже и длинней. Пошла, ну, рассечённая кожа принялась было снова стягиваться, но вдруг остановилась словно задумалась. Пошла, говорю, крикнул Андрей. Так надо, надо, ясно? Секунду не было ничего. Препарированная рука смахивала на муляж отталкивающий, но не страшный Потом из повреждённой вены брызнула кровь. Держа руку на весу, Андрей кинул нож к Катерине. В зубы ему вставь, быстро. Серый не эпилептик. Ну ты ещё возражай мне тут. Пасть ему раскрой до да пошире. Девушка поняла, что он собирается сделать, и это ей категорически не понравилось, но возражать она не смела. Теперь она помнила слишком хорошо с массей ненужных подробностей. Что ей самой пришлось пережить около часа назад. Пилка со скрипом протиснулась между зубов и разжала сэрму челюсти. Дальше котя не смотрела. Андрей же себе этой роскоши позволить не мог. Он наблюдал, как льётся струйка крови тонкой, но непрерывной из него, серого. Владимир судорожно мотнул головой и кашлянул. Розовые брызги, вылетев у него изо рта, окропили Андрея лицо. «Но ты еще к обенице станешь», — гарпнул тот. «Глотай живо!» «Надеешься, это ему поможет?» — обронила девушка. «А другие предложения есть?» Она помолчала. «Долго это будет продолжаться?» «Но мне почем знать?» «В тебя 740 миллилитров заправили, но с тобой все было хуже и намного». «Жрать хочу!» — неожиданно заявил Андрей. «Я тоже. Я не намекаю, я прямо говорю. Хочу есть, дьявольски». «У вас там в тачке что-нибудь найдется?» Катерина встала и принесла из автобуса большую хрустящую упаковку. «И пить тоже с опозданием», — добавил Андрей. «Воды у нас не было». Взяв пакеты, он с выражением прочитал. «Крекеры пикантные, паприка и чеснок. Воду бы вас так угощали». «Не нужно». Серый зашевелился, отвел от лица его руку. «Не нужно волков поминать нечистого и дела его». Он приподнялся на локте и начал презрительно отплёвываться. Нехорошо это, Волков, нехорошо. Ты, Катя бросился ему на шею. Ты всё слышал, да? Лежал и слышал. Вот же прикольно. И видел и слышал, буркнул Владимир. И всё осознавал, вот что самое поганое. Осознавал, что пью кровь и ничего не мог. Противно было, но я не мог, как будто мной управлял кто-то. Симбионты, сказал Андрей. Поздравляю, дружище. Он достал платок, но, увидев свою руку, скомкал его и убрал в карман. На запястье остался лишь бледный рубец от второго пореза. Первого не было и в помине. "Я теперь реально бессмертен?" без энтузиазма поинтересовался Владимир. "Не реально, а условно. Пока тебе пуля мозги не разрушит или пока Ксена не решит, что ты зажилсы". "Ксена это кто?" "Да так, сука, одна" «Все беды от женщин, воистину!» Андрей поймал взгляд Катерины и отмахнулся. «Ну какая ты теперь женщина? Существо женского пола!» «Напрасно ты, Волков!» — начал было серый. «Я помню, помню!» — перебила девушка. «Что там помнить?» Андрей поднялся и бесцеремонно, взяв ее за плечи, повернул боком к Владимиру. Правый рукав у нее был разорван или, скорее, прожжен, словно кто-то приложил раскаленное жало паяльника. Под прорехой виднелась почерневшая ткань и бледно-розовая полоска на коже. Это ты сейчас получила? В больнице у тебя его не было. И ты ничего не заметила? Екатерина растерянно моргнула. Ничего, ответил за неё Андрей. Но «Ну, это, пожалуй, перебор. Боль нужно чувствовать, чтобы не забываться. Она для того и дана. Он вдруг торопливо вернулся к примятой траве и начал шарить в ней руками. Пуля «Где моя пуля?» «Зачем тебе? Повесишь на грудь, как трофейный зуб?» «На груди у меня крест, а не зубы. Из скотюхи-то пуля вышла, а из меня?» «Серый, пока не рассветет, не найдешь», — отозвалась девушка. «А из тебя тоже выйдет», — заявил Андрей. «Потом, с другой стороны». «Это как?» «А, теперь я факир, значит?» «Глотатель боеприпасов». Владимир подхватил брошенный перфоратор и... И понёс его к дороге, но оценив повреждения, минивэн снова остановился. А что ещё хорошего? А водке можешь забыть, мрачно проговорил Андрей. Не впрок. Ясно. Было у меня сомнение, Волков было. Ещё когда ты нас от полиции вёз, когда между фурой и забором проскочил на скорости, с которой нормальный человек и по автобану гнать не рискнёт. А ты в такую кишку втерся, что зеркала посрывала. Я и подумал, сумасшедший. Ведь какой бы ты ни был профи, всегда остается вероятность ошибки. И профессионалы знают это лучше других. Но ты никогда не ошибаешься, так? Тридцатью шестью выстрелами из тридцати шести. Сказать тебе, кого ты здесь положил? Это не подорожники, это доберманы, подразделение «Гамма». Не самое крутое из того, что есть в природе, но достаточно крутое. Достаточно крутое, Волков, достаточно. И ты ни разу не промахнулся. Передавил их, как чернику в тарелке. Это было похоже на рейслинг, — отстраненно произнесла Катя. Я смотрела, как он стрелял. Настолько странно, что я не могла оторваться. Да я и не успела ничего, даже с предохранителя не сняла. Андрей вел себя так, будто он в тире или на симуляторе. то есть как будто все это понарошку, он играл. «Вот и за рулем тоже», — вставил Серый. «Я стрелял по линии глаз, целиться не было времени. Тридцать шесть доберманов! У тебя не было времени, поэтому ты перещелкал их, не целясь. Ужас! Теперь я могу представить, как пятеро гадов прорвались сквозь охрану президентского дворца». «Они не прорывались, они просто прошли», — возразил Андрей. «И вряд ли ты...» Представляешь, как это выглядело? Даже я не представляю. Они не получили ни царапины, а я сумел спасти только троих: вас и себя. При этом тебя всё-таки убили, так сказать. Вернее, без всяких, так сказать, тебя действительно убили. Владимир перекрестился и бросив перфоратор в кабину автобуса, двинулся к посечённому пулями Volvo. Катерина проводила его сочувствующим взглядом. Серым это труднее пережить, чем мне, вывела она. Ты решила, что уже всё позади? Переживать это придётся всю жизнь, ласточка, до самой смерти. Она сунула руку в карманы и присела на краешек бампера. Лишь сейчас Андрей заметил, что Катя не пользуется косметикой совсем принципиально. Волосы она, как и серый, уже забрала в хвост. Пара выбившихся прядей свисала, покачиваясь вдоль тонкого бледного лица. И ничего красивее этого придумать было нельзя. Встретив Катерину в городе, Андрей принял бы ее за обычную студентку. Сейчас ему казалось, что он ее уже видел и много раз, но всегда как-то мельком. Молодая, умная, незамужняя, но и несвободная. Она напоминала Ксену, чем-то неявным, неуловимым. И так же, как Ксена, Катя занималась неженским делом. Она воевала. Андрей наконец-то сообразил, что именно его интересует в этой девушке. Причина, по которой она не хочет жить как все. Была бы Катю хоть попроще, причина нашлась бы сразу. Владимир Серый, бывший диверсант, неудавшийся священник, человек, которому хочется верить. Однако Екатерина не была похожа на дурищу, способную слепо втерескать свое воображение и в волю. В отряде Серова она оказалась осознанна. Андрей это чувствовал. Глядя на мощную спину Владимира, он вдруг подумал о той иконе с молодым солдатиком в камуфляже и, кажется, начал понимать. "Ты так и не ответил, пришелец", обронила девушка. "Все эти штуки, которые ты проделываешь, все эти смертельные номера", она замялась. "Ну, разные, и с машеном, и с пулемётом, и, наверное, ещё что-нибудь. Тебе помогают симбионты, да? А раз они теперь и во мне, и в сером, значит, мы и с ними тоже". Если симбионты подчинят тебя полностью, ты превратишься в организм, главной целью которого является выживание при любых обстоятельствах. Выживание, собственно, это и есть цель нормального организма, нормального животного, уточнила Екатерина. Я так и сказал. А сколько в тебе от животного и сколько от человека, зависит от тебя самой, а не от симбионтов. А в тебе, в тебе сколько человека? «Не знаю, но можно посчитать». «Это как?» «Все!» – мрачно объявил Серый, возвращаясь к автобусу. «Транспорта нет и не будет». «А как же Африка?» – спросила Катерина. «Я уже связался. Говорит, что лежит пластом и шевельнуться не может». «От дороги нужно уходить. Сейчас рассветет. Машины появятся. Лесом здесь часа три». Владимир посмотрел на девушку. «Ладно, четыре». — Как твоя рука? — Рука, — он равнодушно тронул плечо, — не хуже твоего позвоночника. — Ну все, двинули. — Искать нас никто не будет? — спросил Андрей. — Нас пока вряд ли, а доберманов уже хватились. И нам отсюда не выйти. — Да не каркая, он-то какой ловкий. Да и я кое-что умею. — Я здесь не для того, чтобы вашу полицию истреблять. Это ты уже говорил, — буркнул Серый. — Я тоже, веришь ли, совсем для другого? У него на ремне коротко пилькнул терминал, и Владимир, обходя тела в высокой траве, ответил: "Да. Хм. Ну, здравствуйте. Кого?" Он недоумённо взмахнул трубкой и протянул её Андрею. "Волка в чертовски рад", заорал динамики каноникев. "Живой, живой, да? Ещё вопросы?" проронил Андрей. "Ох, ты какой суровый. У вас в сфере все такие." Николай разразился дурным смехом. Где вы там, Волков? Мы в жопе, Коля. Приезжай.